23. Каждый человек, независимо от пола и социального положения, будет иметь возможность получить образование и найти работу. Первый из одиннадцати о новой эпохе. Это будет нечто потрясающее, поверьте мне. Второй из одиннадцати о новой эпохе. Хэсина не могла сказать, сколько времени провела стоя на коленях перед стеной. Тысячи жестов отца проносились мимо нее, пока она стремительно летела вниз. Миллионы его слов парили над ее головой, пока она падала все сильнее, удаляясь от небес его любви. Она любила маску. Она не могла принять человека, который за ней скрывался. Она не могла принять себя. Предательство текло по венам Хесины, обжигая их. Ее внутренности словно покрылись сыпью, и она расчесывала их, пока ей не стало нестерпимо больно. И тогда она свернулась в клубок с намерением никогда больше не подниматься на ноги. «Здесь покоится королева Яньха Сина», будет написано в учебниках истории. «Она заблудилась в тоннеле и умерла от обезвоживания». Люди никогда не узнают, что на самом деле она умерла от того, что правда раздавила ее своим непомерным весом. И это будет к лучшему. Но прежде чем к ней успела прийти смерть, в коридоре раздались голоса. Сначала они были едва слышны. Хосина молилась, чтобы они ушли прочь. Но они приближались. Их было слышно все громче и громче, и, наконец... Она стала различать слова и узнала тех, кто их произносил. Цаянь, Лилиан, Акира, Сандзин и Жоу. Они искали ее. Нельзя было, чтобы они нашли ее здесь. С трудом понимая, что делает, Хысина заставила себя встать и вышла к ним навстречу. Где ты была? Недовольно спросил Сандзин, когда она показалась из узкого коридора. Мы везде тебя искали. Воскликнула лили и бросилась ее обнимать. «Вас не было целый час», — серьезным голосом добавил Цаянь. Жоу вздрогнул. «Здесь так много тупиков». Она не могла ответить. Ее сердце колотилось от страха. Она ухватилась за эту понятную эмоцию и представила, как близко они подошли к тому, чтобы узнать о тайной пещере со стеной тронного зала. «Я... я заблудилась», — Это была правда. Я... я не знаю, что произошло. Это тоже была правда. Она подумала, что, возможно, так ей удастся примириться с кровью, которая текла по ее венам, говоря одну только правду. На долю секунды она представила, что сейчас все им расскажет. Она страстно желала этого. Она этого смертельно боялась. Она жаждала, чтобы они приняли ее, и вместе с тем не хотела, чтобы это произошло. Потому что если бы они приняли ее, быть может, она сама смогла бы себя принять. Но она не была готова. Стоило Хэси не подумать о своем происхождении, ее тут же охватывало желание впиться ногтями себе в кожу. Цаянь предложил отвести ее к придворной врачевательнице». Сандзинь со злостью бросил что-то в ответ. Лилиан стукнула его, а Жоу сказал, что не стоит уходить всем сразу. В конце концов Акира убедил остальных, что знает, как пройти во дворец, и увел Хэсину за собой. «На самом деле я не знаю дорогу», – тихо проговорил он, когда они вышли из тоннеля на открытый воздух. Она провела его к заброшенной таверне и показала, как полить водой шею каменного журавля, чтобы открылся проход. Но когда пришла пора спускаться, грудь Хасины сжалась, как будто ей предстояло нырнуть в воду. С каждым вдохом ее легкие наполнялись воспоминаниями. Она прошла совсем немного, вероятно, ступенек пять, а потом вдруг услышала голос отца. «Осторожнее, пташка, не упади». Ей показалось, что ее вот-вот стошнит, а в следующую секунду она уже летела вниз, причем так быстро, что Акира не успел ее поймать. Он подбежал к ней и опустился рядом с ней на колени, но она ощутила еще один рвотный позыв и отвернулась от него, только чтобы снова начать хватать воздух ртом. Он поднес руку к ее волосам, чтобы придержать их, и на глазах Эсины навернулись слезы стыда. Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы Акира увидел, как она изрыгает из себя желочь. Но в то же время это не имело никакого значения. Она никогда не сможет стать девочкой, краснеющей из-за мелочей. Она ведь королева, она ведь... Хессина сглотнула и зажмурила глаза. Она дочь первого из одиннадцати, дочь убийцы, героя, чудовища, спасителя. На этот раз ее все таки стошнило. «Я кое-что узнала о моем отце», — прохрипела она, когда все закончилось. Она должна была дать Акире хотя бы какое-то объяснение после того, как едва не залила его ханьфу содержимым своего желудка. «Но мне нужно время». «Чтобы принять правду? Чтобы залечить раны? Чтобы подождать, пока ее снова стошнит? Чтобы подумать». Закончила она. Акира кивнул и проводил Хасину до ее покоев. Там он высказал свою единственную просьбу, чтобы она выпила кубок воды. «Пейте до дна», — настоял он, когда Хасина попыталась поставить кубок на стол, опустошив его лишь наполовину. «Ваш организм нуждается в воде». Ее организм нуждался в том, чтобы ему дали отдых от правды. У ее отца было лицо юноши при том, что родился он, по всей видимости, три сотни лет назад. На его памяти правил было император, а придворные алхимики искали эликсир бессмертия. Впоследствии одиннадцать осудили эти поиски. Но Хосина поняла одно – слова одиннадцати героев расходились с их поступками. Она допила воду, сглотнув желчь, которая снова начала подниматься к ее горлу – Акира, похоже, остался ей доволен. В следующую секунду он повернулся к двери. «Акира!» Он остановился. Она хотела попросить его остаться. Ради него она была готова даже выпить второй кубок воды. Но в конце концов она тихо проговорила «Да нет, ничего» и отпустила его. Оставшись одна, она сделала глубокий, прерывистый вдох. Потом выбрала фонарь с почти догоревшим фитилем, вложила в рукав медицинскую свечу, которую придворная врачевательница дала ей, чтобы бороться с бессонницей, и накинула на себя самую тонкую из своих зимних мантий. «Я дочь первого». Повторяла она снова и снова по дороге в темницу. Ей было приятно думать, что с каждым разом ее дрожь становилась немного слабее. «Я дочь первого». Она прошла мимо истории одиннадцати, истории ее отца, вышитых на шелковых тканях ширм. «Я дочь первого». И она собиралась встретиться с пророчицей. Слово Тяньлао не подходило в качестве названия для темницы. Дословно оно обозначало «небесная тюрьма». Но эти камеры никогда не озарял ни единый луч света, и в них помещали только тех, кто совершил измену в высшей степени тяжести. Оставив позади себя несколько дверей и начав спускаться по лестнице, Хэсина вздрогнула, она ступила в самый настоящий подземный мир. Место, где люди гнили и умирали. Оно обвивалось вокруг нее, словно глубокая рана, и осуждало ее взглядом своих незрячих глаз. «Ты тоже принадлежишь мне, так ведь?» Наконец ступеньки закончились, и Хосина оказалась перед аркадой из чугунных дверей. Стражи, выстроившиеся в ряд и облачённые в бронзовую броню, сделали шаг вперёд и поклонились ей. «Отведите меня к пророчице!» «Дянься!» «Люди напуганы. Я должна лично убедиться, что она не выберется». Стражи подтвердили, что пророчица никак не могла выбраться, и попросили Хесину отказаться от намерения идти дальше. Она молчала и ждала, пока иссякнет поток их аргументов. Когда у них не осталось доводов, она сделала шаг вперед. Они отреагировали так, как она и ожидала. Мгновенно окружили ее и стали буравить взглядами. Не будь она их королевы, они бы ее обыскали. Но она ничего от них не скрывала. Оружия при ней не было, она не собиралась отягощать свою и так неспокойную совесть убийством элитных стражей. Не было у нее и ключа. Ключ от темницы Тяньлау расплавляли после каждой казни и выковывали заново на рассвете перед следующей. Хысина не оставила стражам никаких поводов отказать ей. И, наконец, они повели ее по Аркаде. Двери открывались одна за другой, между ними находились склепы, помещения, которые в былую эпоху были битком набиты обычными людьми, которых обвиняли в мятеже. Их оставляли здесь испражняться и умирать, лежа друг на друге. Хессина непроизвольно положила руку на грудь, императоры были чудовищами. Но ее отец, первый, тоже был чудовищем. По ее венам пульсировал стыд, одновременно ледяной и обжигающе горячий. Они дошли до конца аркады, и пятеро стражей встали перед последней дверью, в то время как двое других повели Хессину в арку поменьше. Камера представляла собой крошечную комнатку с каменными стенами по форме, напоминавшую печь. В ее основании виднелись вертикальные прутья решетки. Когда Хасина представила, каково Мэй находиться в этом лишенном свете пространстве, у нее сжалось горло. Она опустила фонарь, внутри которого, потрескивая, догорала свеча, и достала из кармана новую. Стражи, стоявшие рядом с ней, не сдвинулись с места. Поднеся одну свечу к другой, чтобы зажечь на ней фитиль, Хэсина задала стражам несколько вопросов. «Из какого камня сделаны стены камеры? Насколько они прочные? Достаточно ли внутри кислорода? Может ли Мэй причинить себе вред?» «Я не хочу, чтобы она умерла до казни», – добавила она резким тоном. Стражи заверили ее, что у пророчицы нет никакой возможности умереть до казни. В камере достаточно воздуха, руки девушки связаны, стены камеры обиты мягким материалом. Медицинская свеча загорелась, и Хэсина пыталась сделать только маленькие неглубокие вдохи. Если удача была на ее стороне, Мэй успела заглянуть в будущее – И сейчас поступала так же. И будущее наступило очень быстро. Поры свечи подействовали, и стражи осели на пол. Хысина оттащила их в сторону так тихо, как только могла, чтобы не вызвать подозрения у охранников, оставшихся снаружи. К тому моменту, как ей удалось привести их в сидячее положение, уперев их спины в стену, она успела сделать несколько вдохов, и теперь у нее кружилась голова. Она торопливо расстегнула мантию и накинула ее на головы стражей, а потом подсунула фонарик под получившийся шелковый полок, надеясь, что он не даст парам распространиться по всей комнате. Потом она встала на колени у камеры и прижалась губами к решетке. «Твои родители в безопасности, и многие другие пророки тоже». Шли секунды, но Мэй не отвечала, и беспокойство Хасины росло. Может быть, Мэй заткнули рот? Может, она ранена или лежит без сознания? Вдруг послышался тихий стон, потом движение, легкий выдох, и, наконец, в сердце хасины вздрогнуло слова. «Спасибо вам!» Ее голос звучал тихо и приглушенно, но его можно было расслышать. Комок в груди Хэссина не исчез. Утром военачальницы нанесут тысячу порезов. Нож покроют илом, который останавливает кровотечение, поэтому Мэй останется жива до самого последнего момента. Но потом она умрет. Из-за постулатов и из-за Хэссины, злодейки, приговорившие родителей Мэй к жизни без дочери». Из-за королевы, которая не могла позволить себе сравнять с землей целые страны ради спасения одной души. В темноте она могла делать все, что захочет, но при свете дня она должна была выбирать свой народ. Она всегда должна была выбирать свой народ. Но отчаяние заставило Хасину забыть об этом. Я усыпила стражей. Быстро прошептала она, чувствуя, как заплетается язык. «Я могу придумать способ, как отвлечь остальных, но я не могу открыть эту камеру. Помнишь ту девушку, которая управляла песками? Ты способна... способна на что-то вроде этого?» «Протяните ладонь». не непонимающе моргнула, но сделала то, что просила Мэй. В следующую секунду она едва не вскрикнула, потому что ее кисть исчезла и Сина ощущала свои пальцы, но они словно растаяли в разросшейся тени. Стоило ей пошевелить ими, они снова стали видимы. «Любой свет когда-нибудь гаснет», — проговорила Мэй, «поэтому достаточно просто переместить свет в его будущее состояние, во тьму». «Для пророка, может, и просто». «Вот так ты и создаешь свои тени». Да, вот так я и создаю мои тени, но свет и тьма не помогут разрушить камень. Но это вообще возможно? Изменить камень? Да, некоторые пророки были настолько могущественны, что могли видеть будущее до последнего дня существования мира. Они могли обратить в пепел все что угодно, включая камень. и замолчала, но их больше не существует». В запястьях Хысины заколотился пульс. «Из-за массовых гонений, за которые нес ответственность ее отец. Первый из одиннадцати». «Да, но не в том смысле, в каком вы думаете», — сказала Мэй. «Знаете, почему наша кровь загорается?» Хысина покачала головой и только потом поняла, что Мэй ее не видит. Но она ее увидела. «Потому что наша сила и есть огонь» продолжала она, не останавливаясь ни на секунду. Но неукрощенная сила подобно пламени, объявшему фитиль. Она может нести свет. Также она способна нести разрушение. Раньше все пророки проводили не один год в императорских академиях, где они учились контролировать свой огонь. Гонения уничтожили эту систему. Сейчас пророки, обладающие мощным даром, не могут воспользоваться им, потому что иначе... Они в буквальном смысле сгорят. Были и другие ограничения. Пророки не могли увидеть собственное будущее, а то будущее, которое им являлось, проносилось перед их глазами короткими вспышками, одним вариантом из сотни. Самые талантливые и умелые пророки могли сузить это число до десяти, но будущее все равно оставалось изменчивым, особенно когда оно касалось людей. «Предсказать судьбу королевства было чрезвычайно трудной задачей». «Именно по этой причине пророки императора не предвидели переворот», — объясняла Мэй. «Одиннадцать героев должны были погибнуть, но в самые темные моменты жизни люди способны на удивительные вещи». Мэй пыталась отвлечь Хасину, и у нее, к сожалению, получалось». Слова военачальницы сплелись с ударами ее сердца. Наконец-то правда, которую она узнавала, не казалась ей чем-то неестественным. Все, что говорила Мэй, заполняло пробелы, которые остались в голове у Хасины после прочтения книг. «Могут ли пророки узнавать друг друга?» «Нет, проверенного способа не существует. Можно догадаться по маленьким особенностям поведения, но, чтобы узнать наверняка, нужно увидеть кровь». «Многие ли пророки владеют и даром, и магией одновременно? Дар существовал сам по себе, но притягивать...» «Магия заключалась в том, что пророки, как бы тянули будущий момент в настоящее, могли только те, кто умел видеть». Раньше способностями к притяжению обладал каждый пятый пророк. Теперь, когда многие семейства были полностью уничтожены, эти способности проявлялись у одного пророка из двадцати. В голову Хасины закралась мысль. «А кто-нибудь пытался увидеть прошлое?» «Никто не знает наверняка», — ответила Мэй. «Королей никогда не волновало прошлое. Они лишь хотели узнать, как покорить будущее». Тишина накрыла их, словно одеяло. Мэй могла говорить бесконечно, а Хэсина могла вечно ее слушать, но у них не было бесконечности. У Мэй оставалось всего лишь несколько часов, а она дарила их Хэсине. «Мэй!» – начала Хэсина, но тут же осеклась. Она не могла извиняться и давать пустые обещания, не могла утешать ее, только не сейчас, когда ей самой было так страшно. «Ты знала, что я подведу тебя? Что тебя подведет мое королевство?» Рот Хесины наполнился чем-то липким. Она сглотнула и почувствовала вкус слез. Все это время она притворялась сильной ради Сандзиня, но она больше не хотела притворяться. «Знала?» — повторила она сквозь слезы, когда мы не ответила. "Хесина, давайте на этом закончим». «Прекрати». Я вижу будущее, в котором меня нет. Прекрати! Я вижу будущее, в котором люди убеждены, что я убила короля, и что меня справедливо приговорили к смерти. Я вижу, что это королевство живет дальше, заживляя свои раны и становясь сильнее. Пусть все закончится сейчас, пусть все закончится на мне. Нет, Хэси не нужно было прислушаться к словам Цаяня. Ей нужно было подставить себя Джуна, пока у нее была такая возможность. Ей нужно было тысячу разных вещей сделать иначе. Тогда ее душу не терзали бы сожаление. Вы будете там на рассвете. Мэй не сказала, где именно, но это было не обязательно. Сердце Хысины оборвалось. Она никогда не присутствовала на казнях пророков, но читала о них в книгах. Там говорилось, как ужасно было наблюдать за ними после сотого пореза. Рассказывалось, что иногда пророков поили снадобьями, чтобы они не умерли раньше времени. Когда Хысина заговорила, ее голос дрожал. «Если ты этого хочешь, мне бы хотелось знать, что я не одна». Хысина проглотила слезы. «Значит, я буду там. Я буду в самом первом ряду». «Пообещайте мне, что не пустите туда брата». «Обещаю». «Ей придется запереть Сандзиня, Возможно, ей даже понадобится выставить перед его дверью отряд его же солдат. Но она сделает это. Он возненавидит ее, но не сильнее, чем он ненавидел ее уже сейчас». «Он простит вас», сказала Мэй. «И придет день, когда вы простите себя сами». «Этот день мог наступить завтра, а мог и через сто лет». Послушайте меня, Хасина. Возможно, наступит время, когда вы не будете знать, кому доверять. Просто доверьтесь себе и своим убеждениям. Хасина рассмеялась сквозь слезы. Я уже не знаю, во что верю. Верьте в то, что ищете. В правду. Вы найдете ее. Настойчиво сказала Мэй, когда Хасина покачала головой. А когда это случится, вам нужно будет сделать выбор. Какой? Будете ли? Мэй осеклась. «Уходите!» «Не кричи!» — воскликнула бы Хэсина, если бы в голосе Мэй не слышался такой страх. «Уходите! Идите прямо сейчас!» «Почему? Просто уходите! Быстрее!» — настаивала Мэй. Хэсина встала, но ее тело отказывалось слушаться, словно пребывало во власти сна. Сделав шаг, она почувствовала, как ее ноги пронзают сотни иголок, и пошатнулась. «Оставьте фонарь и бегите!» «Куда?» — за этой камерой находилась лишь аркада дверей. «В склеп!» Мэй снова осеклась. «Слишком поздно!» — прошептала она, как будто говорила сама с собой. В следующее мгновение двое спящих стражей исчезли под покровом тени. «Вернитесь! Подойдите поближе!» — сказала Мэй, и Хэсина снова опустилась на колени. «Можете сжаться, чтобы занимать поменьше места». Хэсина сжалась в клубочек. Тень от камеры поползла к ней, и ее колени исчезли. Мэй сделала вдох, и тень полностью поглотила Хэсину. «Мэй, что...» «Тихо, не шевелитесь. Скрывать в тени другого человека сложнее, чем себя». «Почему? Что происходит?» В ответ на ее немой вопрос со стороны арки раздалось два удара. Кто-то начал хрипеть и задыхаться, а через мгновение затих. Позади Хэсины послышался шорох шагов, к ним подходили двое, быть может, трое. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Мэй, да еще и с ними. «Мы пришли тебя освободить». Когда Хесина узнала этот голос, ей одновременно захотелось расхохотаться и расплакаться. Конечно, чего еще можно было ожидать от Саньзинья, если не такой вот глупой отваги? «Что вы сделали со стражами?» – спросила Мэй. «Знаешь, что забавно? Очень многих людей в будущем ждет любовь», – пропел другой голос, который показался Хэсине пугающе знакомым. «А еще забавно то, какими они становятся глупцами, когда притягиваешь их любовь в настоящее. Мы просто спросили дорогу, и стражи отвели нас сюда. А что до тех, кому не повезло?» Что-то со свистом пронеслось по воздуху, и на спину Хасины упали капли. «Считай, что мы милосердно спасли их от будущего без любви». Хэссина почувствовала, как у нее учащается пульс. Где она могла слышать этот голос? «Санцзинь, уведи отсюда этих людей, сейчас же». «Мэй, уходите, или я никогда тебя не прощу, даже после того, как умру». «Ты не умрешь, разве ты еще не поняла?» В голосе ее брата звучала такая надежда, что у Хэссины защемило сердце. «Тебе не придется умирать, я не позволю тебе». Он обернулся, и его голос зазвучал тише. «Освободи ее!» «Не могу», — ответил человек, голос которого был более хриплым, чем у первого незнакомца. «Я же видел, как ты расщепил тот камень в пещере». «В пещере?» «Нет-нет-нет», — нет, произнес первый голос, и Хосина едва подавила желание вскрикнуть. «Она вспомнила». Перед ее взглядом возникло лицо этого человека с отметенными оспы, шрамами и всего лишь одним глазом. Одноглазый. Он сделал несколько шагов, приблизившись к Хасине. Сердце так застучало в висках, словно хотело выдать ее присутствие. «То он хочет сказать, что он не может освободить ее, пока ты не заплатишь». «Я уже заплатил» произнес Сэньцзинь, «мы надеялись на маленькую премию. Я думал, что мы встретим здесь королеву, но иногда видения бывают обманчивы». Даже не видя брата, Хэсина знала, что он сжал зубы, и его челюсть напряглась. «Что вам нужно от моей сестры?» «Ну, раз королевы здесь нет, запасной вариант тоже неплох». «Пауза». «Ах, ну да, ты у нас трагичная личность». «Тебя не ждет ничего, кроме страданий. Видимо, придется сразиться с тобой в честном бою». Что-то ударилось о камень над головой Хасины и раздался металлический звук. Это был клинок, клинок, от удара которого уклонился ее брат. Она безмолвно закричала и, не осознавая, что делает, приподняла голову. «Стой!» Шепот Мэй прозвучал тихо, но твердо. Прежде чем Хэсина успела запротестовать, тени вокруг нее пошли рябью, и все пространство погрузилось в темноту. «Дорогуша», — нараспев произнес Одноглазый, — «ты же знаешь, что я его все равно вижу? Вот сейчас он сделает ложный выпад, сейчас нападет на меня, а в следующую секунду, если я не ошибаюсь, в воздухе просвистел нож, он умрет». Не тратя времени на раздумья, Хисина вытянула руку перед собой и нащупала ручку фонаря. Потом она поднялась на ноги и размахнулась. Бамбук, тростник и бумага с треском рассыпались на части. Тени, окружавшие их, разбились на осколки, словно черный лед. Одноглазый пошатнулся и сделал шаг назад, прижимая одну руку к лицу, а второй по-прежнему сжимая нож. Сандзинь повалил второго пророка на пол и развернулся, чтобы на него не напали со спины. Увидев Хэсину, он замер. «Сина? Я знал!» В крике Одноглазого слышалось ликование. Его лицо было усыпано обломками, и он прижимал руку к носу. «Я знал, что могу доверять своему дару!» Хэсина сжимала в руке обломок фонаря. Да, он был бесполезен, но так у нее оставалось хотя бы что-то. Ей пришлось призвать на помощь всю свою силу воли, чтобы бросить его на пол и протянуть перед собой ладони, в которых не было ничего. «Я здесь! Сражайся со мной, но не трогай!» Она запнулась, увидев, что Одноглазый отнял руку с лица. Его нос был разбит, кровь струилась по его губам и подбородку. хесина словно завороженная, смотрела, как капли высыхают на его коже. «Ты?» Струйка дымка превратилась в язычок голубого пламени. Я сгорю. Огонь начал охватывать кожу Одноглазого, и тот поморщился, но не потушил его. Я знаю, о чем ты думаешь, дорогуша, но это боль ничто. Знаешь, что мучает меня гораздо сильнее? То, что мои люди начинают довольствоваться своим нищенским существованием, а еще то, что они... Попадаются все эти королевы, дающие им ложную надежду. Знаешь, что происходит, когда мы начинаем надеяться? Он взглянул на камеру. С нами происходит то же, что произошло с ней. Она доверилась вам, и из-за этого сгорела. Если ее судьбу повторят еще пара человек, сгорим мы все. Он достал сверток, закутанный в полотняную ткань. «Так что спасибо, что пришла сюда сегодня. Спасибо, что упростила мне задачу. У меня никогда с первого раза не получается высечь искру при помощи кремня». Он бросил сверток на обломки фонаря, в котором еще подрагивало пламя свечи. В нос Хосины ударил дым от горящей ткани. Но в нем присутствовал еще какой-то запах, напомнивший ей о ежегодном празднике весны. Резкий запах недавно отчеканенных монет, теплый аромат петард, металл и черный порох. Нет. Хосина бросилась к Сандзиню, но ее ноги двигались так медленно, словно пол был залит смолой. Она выкрикнула его имя и протянула к нему руку, пытаясь схватить его, но он был слишком. Слишком далеко. Вдруг расстояние между ними исчезло. Пространство и время сошлись в одну точку, и в следующее мгновение она уже куда-то летела, летела, летела, пока темнота вокруг нее превращалась в свет. А потом с костей света сорвалась плоть, и все исчезло.